26. Зима проходила, нового не было ничего. Все заключенные у н ы л о и праздно проводили время. Одна Софья от горя и скуки со страстью училась по-немецки и по-русски и уже владела обоими языками настолько хорошо, что могла легко вести всякую беседу. Крон, прощенный Репниным и вновь занявший свою должность, был главным учителем Софьи, Более всех, однако, волновался князь Репнин. «Ах, черт бы их побрал! п е р м е р л и бы они, что ли, все до единого! Когда меня от этих дикобразов избавят?» Вот что думал и говорил наедине секретарю своему главный начальник края каждый раз, как дело касалось он и фамилии, содержащейся под его охраной и покровительством. Князь Репнин, как царедворец, совершенно не знал, что ему делать с фамилией, как себя вести, что позволять и что запрещать. В своих отношениях к заключенным он боялся и в ласке, и в строгости недосолить или пересолить. Того и гляди, возбудишь недовольство как за чрезмерную строгость в надзоре, так и не за уместную ласку или попечение о нуждах всех этих холопов. Главное обстоятельство, затруднявшее и смущавшее Репнина, заключалось в том, что он окончательно не знал, как н а м е р е н н поступить царица. Постоянно переписываясь с близким к царице лицом Макаровым, князь Репнин получал от него, конечно, по личному указанию самой царицы, самые противоречивые указания и советы. Иногда Макаров советовал ничего не жалеть для удобств, спокойствия он их персон, ходить в их нужды, всячески покоить, обласкивать. И вдруг после того получал он от Макарова приказание иметь строжайшее наблюдение, чтобы он и персоны не плодили толков, не пускали соблазнительных о себе речей и посему иметь за всем неукоснительный и строгий надзор и б д и т е л ь н ы е око. А в случае же какого ослушания прибегнуть к примерному взысканию. Примерное взыскание. Кроме розок не было ничего для подания примера. Вместе с тем Макаров в продолжении шести месяцев обнадеживал Репнина, что вскоре будет прислан к нему в Ригу доверенный человек, который, приняв от него всю фамилию, повезет их всех в Петербург. «Господи, когда я их со своей шеи сбуду!» восклицал по этому Репнин все чаще о т ч а я н и е е Наконец, под новый 1726 год князь получил известие от Макарова, что курьер Лев Микулин едет из Петербурга за всеми персонами в Риге, содержащимися. Действительно, в конце января явился офицер Микулин и привез приказ отпустить Христину Енрихову со всей ее фамилией, мужем, детьми и с родственниками. При этом наказывалось князю не жалеть денег на все им в дорогу потребное, как в одежде, так и впрочем. Так как все двадцать человек все еще ходили в своем крестьянском платье, к тому же поношенном, то пришлось всем от м а л о до велика шить одежду, камчатную женщинам и суконную мужчинам. Князь Репнин хлопотал от зари до зари и спешил всячески. Он как бы боялся, чтобы там, в Питере, не раздумали и не отложили опять перевоза он и фамилии. «И опять вся эта р а в а останется у меня на плечах», — говорил он, — «Помилуй Бог! За две недели все было готово!» с к в о р о д с к и е Енриховы и Якимовичевы оделись с головы до пят в простое, но чистое платье, а Софья была даже особенно принаряжена благодаря жене Крона. На ней было такое ситцевое розовенькое платьице и н е м е ц к и й передних на помочах и с кармашками, что девушку совсем узнать было нельзя. Красавица Софья стала совсем хокборн-фраулин, благородная девушка-барышня, то есть чем ее уже давно прозвали латыши Дахабена. Все вновь одетые переменились и лицом. Мужчины мальчиков остригли по-русски, уничтожив у одних латышскую прическу, у других натуральную, делаемую лишь при помощи десяти пальцев, а именно эта прическа и была у всех мальчишек, Енриховых и Сковородских. Все были несколько тревожны, но довольны. Если предстоящее путешествие в дальние России думалось всем, начиналось шитья нового платья и уплаты кое-каких долгов, то, очевидно, не за тем, чтобы, п о п р и в о з е в столицу москалей, отрубить всем головы. Может быть, затем увезут далеко от столицы, поселят на краю татарии, Но все-таки дадут избы, землю, скот, рухлядь и всякую всячину. Но в среде бодро собиравшихся в путь членов он и фамилии были двое с грустными лицами — Софья и Дирих. Юнкут з а г р е в а л а плакала, вздыхала по своем цуберке, которого уже давным-давно не видала, но все надеялась как-нибудь увидеть — Теперь, покидая Ригу, она должна была, конечно, бросить всякую мысль не только о своем замужестве, но и надежду повидаться с Милом. Софья знала, что после примерного взыскания, которое применил князь Репнин на Дахабенском Гансе, ее Цуберка по собственной воле немедленно покинул Ригу. Попросту сказать, Ганс сбежал без оглядки от возлюбленной, которую ревниво охраняли теперь горячие московские жагори. Это обстоятельство несколько ожесточало горе самолюбивой Янкудзы. Какое бы наказание ни было, думалось ей, как можно было бы так быстро поддаться, струсить и бежать? Если любишь, то розги не великая беда. Трус ты, Цуберка, да, или мало любил меня. Софья, несколько оскорбленной в своем чувстве, этим слабодушием возлюбленной его изменой, Казалось, что сама н а напротив, не уступила бы никаким угрозам и никаким пыткам. Но это, разумеется, только казалось наивной девушке, балованной до сих пор всеми отцом, роднёй, паном, подругами, затем москалями-начальниками и, наконец, самой судьбой, которая всех заставляла ласково обращаться с Софьей. Суровый Адам Иванович и тот не устоял и всей душой полюбил девушку, А теперь новый начальник в предстоящем путешествии, офицер Микулин, тоже как-то особенно сладко и милостиво масляными глазками поглядывал на Софью. Другой горюющий член он и фамилии, но горюющий страшно, искренне и глубоко, был Дерих. Его разлучили с Триной. Князь Репнина, равный Микулин, разобрав дело, решили, что следует вести одного Дириха, или, как сказали называть его москали, Фридриха. Что касается до его сожительницы латышски и ее двух дочерей, то их брать с собой и л и п р е д с т а в л е н и е в столицу было не только не нужно, но даже и неблагопристойно. Ввиду страшного отчаяния Дириха, при вести разлуки с Триной, князь Репнин, испугавшись, что белоглазый дурак наложит на себя руки от горя, Решился было обвенчать Дириха с Триной, заручившись их обоюдной формальной об этом просьбой. Но к а з а л о с ь к несчастью, что Трина не вдова, а жена в бегах о б и т а ю щ е г о с и холопа. Мало того, после тщательного расследования оказалось, что законный муж Трины, известный в крае Заглис или вор, сидящий во строге, Едва не решился сановник притвориться ничего не знающим о незаконном сожительстве Дириха с Триной и отправить их, якобы венчанных мужа с женой, но при условии не брать двух ее дочерей. «Ступай в одна», — предложил ей Микулин, — «а детей остались здесь. Если позволят, мы их выпишем в столицу». Трина заявила, что она со своими дочерями ни за что не согласна расстаться и предпочитает разлуку с Дирихом. х и т р а латышка себя перехитрила, думая, что москалии из попечительности о Дирихе согласятся захватить ее дочерей. Кончилось тем, что Трине было заявлено, чтобы она, немедленно получив 10 рублей на дорогу, покинула Ригу и уходила на все четыре стороны. Бедный Дирих был почти убит.